Двадцать восьмое марта. День пятьдесят второй. «Нет!» — кричу я истошным голосом. «Не могу! Не хочу! Не пойду!» Что-то меня здесь держит. По лицу ручьем льются слезы и смешиваются с соленой водой океана, уже омывающим мое безжизненное тело. «Умрешь! Скоро умрешь!» Нужно что-то ответить им. «Я хочу... Да! Вот оно! Я хочу жить!» Вопреки всем кошмарам и ужасам. Вопреки всему, что бы не поджидало меня впереди. Я содрогаюсь в рыданиях. Я хочу жить, жить, жить. Не могу. Должен. Черт возьми, да открой же глаза. Отяжелевшие от утомления веки не слушаются, моргают. Пытаюсь сфокусировать взгляд. Получается не очень-то хорошо. Кончай скулить. Ну, кому сказано. Эй вы, руки, держать. Навались. Еще раз. Навались. Хорошо. Уже стало повыше. Вот теперь ты уже не утонешь. Как тяжело дышать. Ничего. Держись, парень. Голова идет кругом, в глазах мутный туман. Под навес вкатывает волна. Холодная. Пускай. Тебе полезно немного остыть. Прекратить нитье. Натяни на себя вот этот мешок. Пошевеливайся. Вот так. Порядок. Теперь отдыхай. Сейчас все происходящее тебя не касается. У тебя снова все хорошо. Ты меня слышишь? Да. Ну прекрасно. Что будет дальше? В следующий раз будет еще труднее. Заткнись. Надо будет что-то придумать. Что? Сначала надо согреться, отдохнуть, собраться с мыслями. Может быть, один шанс еще и есть? Может быть, нет его. чтобы не было, это должно сработать с первой попытки. Если не сработает, ты умрешь. Умрешь. Умрешь. Умрешь. Да. Это единственный шанс я должен использовать с толком. А теперь обдумай все с самого начала. Точно определи проблему. Воспользуйся всем своим опытом. Голова работает плохо. Временами мысли текут логично. И вдруг споткнувшись обо что-то. Путаются и заплетаются, как ноги у пьяницы. Умереть, исчезнуть бесследно. О, смерть великая загадка. К черту, оставь сейчас это. Сконцентрируйся на своей задаче. Отлично. Старая проблема. Пробка вылетает из пробоины. Проблема разрешена вшиванием ее между краями разрыва. Проблема текущая. Обвязка не держится и сползает. Необходимо ее удержать на месте. Каким оборудованием я располагаю? Космическое одеяло, ракетница, бесполезная зажигалка, пластиковый пакет. Нельзя ли подтянуть днище, скатав его вокруг нижней камеры и прикрепив как-нибудь к верхней? Нет, такое решение немногим лучше прежнего. К тому же это через чушь сложно. Для этого придется проколоть отверстие в нижней камере, а значит я не оставлю себе пути к отступлению. Нет, тут нужно более простое решение. Что еще у меня есть? Аптечка, бинты, ножницы, суровая нить, лень и все те материалы, которые я уже применял раньше. Ложка, вилка, радиолокационная отра... Вилка? Ну конечно же! О чем ты, дурак, думал раньше? Решено. Нужна вилка. По венам моим толчками расходится адреналин. Словно по волшебству у меня появляется достаточно сил, чтобы плотно завернуться в спальник и начать по крупицам возвращать тепло окоченевшему телу. Я съедаю всю рыбу, какая только подворачивается мне под руку. Жду и обдумываю новую идею. Всю ночь я, не смыкая глаз, составляю план завтрашних действий. Прикидываю каждую деталь, Просчитываю каждую возможность и предполагаемые последствия. Не знаю, переживу ли я эту ночь, однако надо постараться. Сворачиваюсь калачиком и стараюсь не прислоняться к холодным участкам плота, еще не согретым теплом моего тела. Наконец забрежил серый рассвет, а потом на небе проступили оранжевые тона. Сбрасываю все свои покровы и чувствую на коже прохладное дыхание утреннего бриза. Острием финского ножа аккуратно прорезаю в губе тонкую щель. От верхнего края разрыва через пенопластовый язык до нижнего края. Обламываю вилки зубцы и просовываю ручку в прорезь, так что концы ее торчат с двух сторон, как кость, продетая в носу дикаря каннибала. В ручке есть два отверстия. Одно пришлось над верхним, другое над нижним краем пробоины. Накладываю знакомую обвязку, пропустив ходовой конец через эти отверстия и обеспечив тем самым стабильное положение ручки в прорези. Теперь витки шнурка удерживаются вилкой и не будут сползать, если только она не сломается. Вначале с помощью тонкого шнура прихватываю середину губ и плотно обжимаю их вокруг языка. Потом обвиваю заплату более толстым линем, пока он не собирает губы складкой и не упрятывает под собой внешние уголки рта. Назначение толстого линия лежать ровными витками и стягивать губы в гримасу. Окончательно я запечатываю заплату жгутом, заведенным позади обвязки из линии, и туго обтянутым. Более толстая веревка не позволит жгуту сползать, когда камера наполнится воздухом. После каждого этапа этой операции я даю себе передышку, поэтому на нее уходит полдня. Но ну вот все готово, и я принимаюсь накачивать камеру. То, что я раньше успевал сделать за пять минут, теперь растягивается у меня на полчаса, а спустя полтора часа нижняя камера опять заметно обмякла. Это повергает меня в уныние. Но покуда у меня есть какие-то силы, Я должен снова и снова повторять свои попытки совладать с чертовой дырой. У меня просто нет выбора. Вилка моя благополучно удерживает обвязку на губах. Но по обе стороны в уголках рта резина вздулась, и оттуда незаметно утекает воздух. Расправляю обвязку в этих местах и фиксирую ее там, используя все, что только можно. И деформирующие плотстяжки, и резиновые леерные скобы на верхней камере, и все прочее. Заворачиваю жгут еще на несколько оборотов, и накладываю поверх него еще один. Пора качать. На этот раз я пыхчу громче, чем помпа. За час моей работы уточка жиреет на воздушных харчах, уверенно приподнимается над водой и пускается в дрейф, скользя по океану, как срезанный в кувшинки. А я валюсь точно пыльный мешок. Я выиграл 12 часов блаженства, в течение которых не нужно было подкачивать уточку. Она уже не выпускает за несколько часов весь накачанный воздух. Вместо 300 качаний я делаю всего 30, и этого достаточно, чтобы ее брюхо раздулось, как арбуз. И пусть теперь море корчится под тусклым покровом серого неба. Пусть боль пронизывает все мое тело. Пусть меня томят голод и жажда. Я все равно чувствую себя великолепно. Наконец я добился своего. Дважды за время этого дрейфа смерть казалась неотвратимой. Первый раз в ночь гибели сола а во второй раз вчера ночью, когда в любую минуту мог наступить конец. В первый раз мне понадобилось больше недели для того, чтобы освоиться на плоту и научиться добывать столько воды и пищи, чтобы у меня появилась надежда как-то выкарабываться из дьявольской западни, в которой я оказался. Во второй раз я очутился в гораздо худшем положении. Пробоина в нижней камере превратила мою жизнь в сплошной кошмар. Такого я даже не мог себе вообразить в начале этого путешествия. Я будто дважды спускался в ад и вернулся обратно. Во второй раз это приключение заняло больше времени, показалось мне страшнее и безнадежнее, чем в первой. Третьего я уже не выдержу. Я все еще не уверен, достанет ли у меня сила правиться после всего пережитого и продержаться оставшиеся 3-4 недели, пока ветер и течение не прибьют меня к Антильским островам. Уверенность мне совершенно необходима. Меня ждет уйма работы, и для того, чтобы с ней справиться, я должен твердо и безусловно подчинить своей воле и судно, и самого себя. Встаю... Обращаю лицо к ветру и в недвусмысленных выражениях приказываю кослявой старухе с косой сгинуть с моего пути. У меня кончилась рыба и осталось мало воды. В наступившей ночной темноте море больно охаживает меня по бокам, но эти колотушки уже не доходят до моего сознания. Мне нужен отдых, и в ожидании солнца я засыпаю, медленно-медленно возвращаясь из царства мертвых к берегу живых. На 53-й день плавания солнце расчищает небо от облаков хотя ветер по-прежнему резво подталкивает нас вперед. Заплата за ночь немного ослабела, но все-таки держится. Меня будто переехал паровоз, но зато я больше, чем когда-либо уверен, что благополучно выберусь из этой переделки. Даже если заплата развалится я смогу быстро ее восстановить. Главное, моя система оказалась надежной. Отсюда до островов еще около трех недель дрейфа. Организм мой опустился на новый уровень истощения, и на поправку сейчас нет никаких шансов как нет и надежды справиться еще с одной какой-нибудь крупной катастрофой. Отныне и впредь все мое время будет посвящено борьбе за то, чтобы не оборвалась тонкая нить, удерживающая меня над бездной. В начале этого путешествия между рациональным рассудком и остальными составляющими моей личности не было глубокой пропасти. Опыт и тренировка, давно превратившиеся в инстинкты, управляли моими эмоциями, а тело не боялось работы. Но с каждым днем... По мере того, как острый меч бытия наносит мне новые глубокие раны, происходит все более сильное раздвоение личности. Эмоциональный стресс достиг уже предела. По самому незначительному поводу я впадаю то в гнев, то в глубокую депрессию и испытываю безграничную жалость, особенно по отношению к убиенным рыбам. Тело мое так измучено, что с трудом повинуется командам рассудка. Тело хочет только покоя и избавления от физических страданий. Но благоразумие не разрешает мне прикасаться к аптечке, потому что запас медикаментов в ней мал, а они могут еще потребоваться, если случится серьезная травма. Подобное решение разума дорого обходится остальным членам моего экипажа. Насилуя свои эмоции, я понуждаю себя к убийству, чтобы поддерживать тело. Мне приходится принуждать руки и ноги к действию, чтобы внушить самому себе надежду. Стараюсь как-то примирить между собой противоречивые потребности моего «я», Сознавая, что подчиняя все жестким требованиям холодного разума, я скоро доведу себя до срыва. Воля моя постепенно слабеет, и если она изменит мне, я пропал. Острота этой проблемы заставляет меня даже забывать о том, что я живу на краю пропасти. Я все время настороже, чтобы вовремя подавить внутренний бунт. Впервые за все время пробую высушить спальный мешок, вывесив его сверху на тенте. Он так и тяжелел от сырости, что сплющил навес пытаюсь потуже накачать надувную арку тента, ноги у меня стали как ватные и у меня едва хватает сил продержаться стоя несколько минут, чтобы развесить и привязать к тенту спальный мешок, так как иначе его может унести ветром. Внутри моей пещеры сразу становится темнее и прохладнее, но так даже лучше, когда солнце стоит в зените. Хотя на мешок попадают брызги, он за день успевает более или менее просохнуть, но вечером он опять оцаревает так как соленая корка на его поверхности сильно впитывает влагу. Почему-то плохо работает солнечный опреснитель. Черный вкладыш не желает намокать должным образом. Очевидно, закупорился подающий клапан. Сквозь его отверстие проходит прочестная струна, регулирующая поступление воды в аппарат. Струну заклинило, но мне удается ее высвободить с помощью пинцета из аптечки. Однако она то и дело снова застревает. Тогда я укрепляю на огрызке карандаша свою единственную английскую булавку, предварительно ее распрямив. Надо быть очень осторожным, чтобы не повредить баллон. Прочищаю клапан новым инструментом. Этот опреснитель спускает у меня каждую ночь. Я надуваю его с первыми проблесками зари, сливаю из него соленую воду и запускаю в работу. Целый день я нянчусь с ним, как с младенцем. Прикармливаю водой и поддерживаю в баллоне оптимальное давление. Я должен присматривать за опреснителем непрерывно, и тогда он в благодарность за мою заботу одарит мою ослабевшую плоть пресной жидкостью. Дневное светило торжественно восходит на свой престол. На внутренней стороне стенки баллона медленно вырастают серебряные бусинки. Достигнув определенной величины, они срываются вниз, оставляя на пластиковой поверхности темную дорожку. Все больше бусинок зарождается под солнечными лучами, и вот уже в опреснителе полбока блестит серебром. Веки мои тяжелеют. Монотонно перекатывающиеся волны размеренно выводят свой убаюкивающий напев. Медленно капает вода. Кап. Кап. вздрогнув я открываю глаза. Сколько же я проспал? Минут тридцать, наверное. Опреснитель тем временем тоже прикорнул, размякнув от ласковой ниги солнца и ветра. Хватаюсь за водосборный мешочек. Он переполнен. А, черт! Опять все смешалось с морской водой. Списываем еще шесть унций. Отныне я буду опорожнять водосборник каждый час или даже чаще. Повышенная физическая активность – хорошее средство против сонливости. Неуклюже махая крыльями, мимо пролетают две тропические птицы, прячущие за своими черными масками на смешливые ухмылки в мой адрес. Не нахожу ничего особенно смешного. Тормошу опреснитель и, вернув ему рабочее настроение, снова заставляю попотеть. Пробую погрызть кусочек вырезки из спинорога и обнаруживаю, что если его немного подсушить – то вкус становится не таким уж и скверным. Вчера я опять начал охотиться. Но собачонки мои будто знали, что я снова вступил в игру. Едва моя острога коснулась поверхности воды, они разом бросились в рассыпную. Мне трудно было долго стоять в охотничьей стойке, но спинороги меня недооценили. Должно быть, они решили, что с закатом мне придется зачехлить свое оружие. Но я, стиснув зубы, подкарауливал их в сумерках и закарпунил сперва одного, а потом и второго. На борту оказались два бьющихся тельца. Первую рыбешку я разодрал с волчьей жадностью и, слезав налипшие на бороде ошметки потрохов, ощутил прилив жизненных сил. Вторую я распластал на доске и разделал при свете зажатого в зубах карманного фонарика. Закончив работу, я побросал куски рыбы в ящик и мгновенно уснул. Проснувшись около полуночи, я с удивлением увидел призрачный свет, исходивший от ящика. Откинув крышку, я обнаружил, что нарезанные кусочки рыбы мерцают фосфорическим светом. Наверное, планктон, приливший к водорослям и морским уточкам, которыми кормятся спинороги, проник в мясо пойманной рыбы. И вот живой свет погибших микроскопических обитателей моря осветил после их смерти мой маленький мирок. Наутро, еще приканчивая второго спинорога, я в который уж раз думаю о том, что мне предстоит поститься, и неизвестно, когда еще доведется поесть в следующий раз. По пути попадаются медленно плывущие кусты саргасовых водорослей. Это уже не молоденькие побеги, какие встречались на востоке. Я отряхиваю перистые плети, и с них сыплются малюсенькие креветки, рыбешки размером в полдюйма и целое семейство жирных черных червей, ощетинившихся белыми шипами. Червей я не трогаю. Когда мы шли в Англию, Крис опрометчиво взял их рукой и в ладони ему вонзилось множество зазубренных иголок. Перебираю спутанные плети в поисках мелких крабиков которые торопливо разбегаются из-под рук. Я ловлю их и тут же сдавливаю им панцирь, чтобы они долго не мучились и не успели удрать. Вместе с крабами из водорослей вываливаются пузатые, крапчатые саргасовые рыбки до одного дюйма длиной. Я не знаю, съедобны ли они, но на вкус они очень горькие. Оказывается, надо есть их без брюшка, и тогда это вполне сносное кушанье. А это что еще за слезники? У них зеленоватое, соленое на вкус тельце, с четырьмя ластообразными конечностями. Крабов и креветок я приберегаю на десерт. Иногда в рот попадает еще не убитый крабик, и тогда крошечные клешни легунька пощипывают меня за щеку или за язык, напоминая о том, что спасая свою жизнь, я погубил маленькое живое существо. На склоне дня на небе появляются плывущие гряды дождевых облаков, и я начинаю надеяться, что скоро смогу пополнить запасы питьевой воды. Заморосил слабый дождик, и все вещи у меня промокли. Мой тент пропускал воду, как обычная тряпка. Под утро капли становятся крупнее. Сначала звонко падает одна капля. Пауза. Затем штук двадцать цыплются сверху. Точно горсть стальных подшипников. Снова пауза. А следом за ними с пулеметным треском палило, как из ведра. Расторопно выставляю на тент своего воздушного змея. Дождевая вода заплескалась в ящики и забарабанила по опреснителю. Мне удалось набрать около десяти унций чистой небесной влаги. Да еще я слизал влагу с поверхности опреснителя. Я утолил жажду и воспрянул духом. К вечеру у меня наберется обычный запас воды. Сев на подушку и набросив на ноги спальный мешок, я замечаю, что между мешком с экипировкой и надувным бортом торчит плавник застрявшей рыбы. Дождь принес мне неожиданный подарок. Крупная летучая рыба заблудилась под его потоками и, пролетев мимо меня незамеченной, угодила прямо под распахнутый полог. В ожидании рассвета происходит еще одно неожиданное событие. Кто-то вихрем налетает сверху и падает на тент. Это еще одна летучая рыба. Закусив ее сочным мясом, я приставляю голову рыбы к объединому хвосту, чтобы посмотреть, что из этого получится. Неплохо. Ведь совсем неплохо. Выкапываю свою рыболовную амуницию и проталкиваю черенок большого тройного крючка с обратной стороны рыбки в рот. Потом связываю вместе два больших одиночных крючка, предварительно воткнув их в рыбий хвостик и соединяю прочной бечевкой с тройным крючком. Сочленив голову и хвост, я создал укороченную разновидность летучей рыбы. Наживка получилась настолько правдоподобной, что я бы, кажется, и сам на нее клюнул. Ловить на крючок дораду, не имея проволочного поводка, занятие совершенно бессмысленное, но я вовремя сообразил, что в комплекте радарного отражателя может быть найдется подходящая проволока. Разворачиваю сверток из промасленной бумаги, И передо мной предстает тонкая паутина из металлической сетки и алюминиевых распорок. Море, конечно, и до них добралось. Металл изъеден ржавчиной, образовавшейся под влиянием электролитической коррозии. По счастью, там все-таки нашлось то, что нужно. Кусок крепкой проволоки из нержавеющей стали длиной около 18 дюймов. Отметив мысленно все ценные кусочки металла и крепежные приспособления, которые имелись в комплекте, я снова упаковываю его в бумагу. В последнее время Дорады начали остерегаться о строге, но стали зато необыкновенно прожорливы. Стоит бросить за борт немножко потрохов спинорога, как они тут же хватают подачку, словно обезумевшие от жадности акулы. Выметываю свою приманку и завожу ее за корму, вытравливая линь. Тридцать футов, пятьдесят, сто. В кристально чистой воде хорошо видно, как моя летучая рыба колышется у самой поверхности. Внезапно сине-белая молния вспыхнула, и промелькнула между платом и наживкой. Линь сильно дергается в моих руках. Рывок, еще рывок, и больше ничего. Я только провожаю взглядом стремительно удаляющуюся Дораду. Нападала она спереди, с головы. Вообще, если судить по рыбьим останкам, которые я извлекал из желудка в Дорад, они чаще всего хватают добычу с головы. Я не раз замечал, что Дорады плавают парами, самец с самкой. Начинаю догадываться, что для этого имеется несколько причин. Возможно, одна подстерегает жертву, которую другая загоняет ей в пасть. Разумеется, загонщик при случае может поймать летучую рыбку, догнав ее сзади. Конечно, я только строю догадки, наблюдая за поведением Дорад по близости от моего плота в радиусе приблизительно 100 футов. Как хорошо, если бы можно было плавать вместе с ними, чтобы в подробностях изучить таинственную жизнь этих рыб. Я делаю новую приманку из второй головы. На этот раз я дам леске достаточную слабину, чтобы Дорада ее проглотила. Дорада скоро показывается поблизости. Вытрабливаю несколько футов линия. Поддразниваю ее карликовой рыбешкой. Клюет. Давай-давай, загладывай поглубже. Делаю подсечку. Есть! Крючок зацепил. Дорада делает такой скачок, точно она включила форсаж. Деркает головой, аккуратно перекусывает лень там, где он соединяется с проволочным поводком. И была такова. Все. Как видно, не суждено мне поймать Дораду на крючок. Придется вернуться к испытанному способу. По моим расчетам, до Антигу остается около 450 миль. Но я могу ошибиться в расчетах на 100 миль и даже больше. Стало быть, еще 18 дней. Уф, в начале этого плавания я думал, что 18 дней это уж слишком. Теперь это предел мечтаний. Снаряжение все больше изнашивается и выходит из строя. Сам я все больше превращаюсь в живой труп. Поэтому надо заранее тщательно подготовиться к любой случайности. У меня осталось мало ракет, судоходные трассы остались позади, к островам еще плыть и плыть. Но я слишком близок к цели и слишком много перенес, чтобы напоследок отказаться от борьбы. На море волнение, начинает смеркаться. И тут-то я закорпунил Дораду. Когда схватка закончилась, солнце уже скрылось за горизонтом, и вдобавок ко всему плот был залит водой. Каким-то образом наконечник остроги проткнул в полудырку. Отверстие так мало, что в него не влезает пробка. Приходится браться за нож и собственными руками увеличивать течь. Спокойно, нервничать не нужно. Прореха теперь достаточно велика, чтобы заколотить в нее пробку. Вот так. Теперь завернуть поплотнее и замотать сверху кусочком штерта. Надо же! Ни одна капля не просачивается через этот чопик. А просевшее днище немного натянулось. Надо было с самого начала так заделывать проколы в днище. Я непременно так и сделаю, если оторвутся старые заплаты. В животе у Дорады я нахожу скумбрию. Правда, она не такая большая и более переваренная, чем та, что досталась мне в прошлый раз. Фонарик что-то не хочет работать. Приходится потратить один из двух оставшихся лумалайтов. Если эту палочку согнуть, то два входящих в ее состав химических компонента соединяются, и она загорится зеленоватым светом. На доске передо мной разложены роскошнейшие явства. Две печенки, пузырь с икрой, мясо двух сортов и и целых полпинты воды. Ужин мой проходит при зеленых свечах. Настроение у меня поднимается. Всю ночь с перерывами льет дождь. К утру все мое хозяйство промокло, а вот пресной воды удалось собрать совсем немного. Курсом на запад в большом отдалении от моего плота проходит судно. Месяц тому назад я извел бы 3-4 ракеты, но сейчас я смотрю на вещи более трезво. Подожду, пожалуй, другой встречи. Сейчас мало надежды, чтобы меня заметили. Я не могу позволить себе понапрасну транжирить ракеты. К тому же во мне все больше крепнет уверенность. Хотя, быть может, я чересчур самонадеян в том, что я и сам доберусь до островов, если меня не подберет проходящее судно. Наступает пасмурное утро, не оставляющее надежды на то, что я смогу пополнить запас дистиллированной воды. Но и это меня не смущает. Сегодня я основательно позавтракал, почти как Кинг-Конг. Огромные рыбные бифштексы, четверть фунта икры, Сердце, глаза и скобленный жир. Пальчики оближешь. Я плыву в теплых водах. Даже если я промокну насквозь, то немедленная смерть от гипотермии мне больше не угрожает. Практически ежедневно случаются ливни или хотя бы слабые дождики. Можно рискнуть употребить космическое одеяло на иные нужды, превращая его в водосборную накидку для тента, закатав его края так, чтобы они действовали наподобие валиков, образующих желоб. В верхней части эта моя конструкция довольно широка и крепится вдоль дулярке с задней стороны навеса. Затем постепенно сужается, скручивается трубкой и входит прямо в беспардонно текущее смотровое окно. Отныне любая захлестнувшая тент-волна, а также любой ливень, польются внутрь, как струя из-под крана. Правда, навес уже до того прохудился, что вода интенсивно протекает по всей его поверхности. Накидка покрывает часть кормовой стенки более подверженной всяким атмосферным воздействием и сильнее пропускающей воду, чем передняя. Благодаря ей тент становится значительно суше. Хотя дождь и брызги все равно проникают ко мне по сторонам от нее, а иногда и подтекают под пленку. Эта система улавливает 60-70% падающей на нее воды и отходит ее через дренажный сток. Теперь в ящик попадают не только случайные капли, и он наполняется гораздо быстрее. Наконец стало возможно подвесить ящик непосредственно под стоком, и вычерпывать скопившуюся в нем воду кофейной банкой или же подставлять ее под струю вместо ящика. Однажды, перебирая пук саргасовых водорослей, я краем глаз замечаю мелькнувшую мимо незнакомую рыбу длиной с дораду, хотя дорады обычно толще. Это уже вторая такая встреча. Барракуда? Акула? Это не столь уж и важно, в конце концов. Важно, что стали появляться новые виды, происходят какие-то изменения. Я это чую, как следопыт, который, нащупав золу гасающего костра, может сказать, что здесь недавно побывали люди. Объявляются и новые представители мира пернатых. В отдалении дерутся между собой две птицы. Возможно, это чайки, но больше они смахивают на крачек. На одной из карт в книге Робертсона обозначен миграционный путь крачек. Он как раз пересекает то место, где, по моим расчетам, находится плод. О близости суши иногда можно догадаться по приметам, известным обитателям южных морей. Например, по особой конфигурации волн, отраженных береговой полосой, по нагромождению высоких кучевых облаков, поднимающихся над сушей под воздействием тепловых потоков, по полоскам фосфорицирующей воды и тому подобного. Ничего такого я пока не заметил. Самый верный способ – это увидеть Землю собственными глазами. Однако разглядеть ее издалека не так-то просто. Когда облака находятся у вас над головой, то такое впечатление, что они движутся быстро. Но по мере их приближения к горизонту, начинает казаться, что их движение замедляется. Одновременно с этим они еще и темнеют. А на самом горизонте они приобретают иллюзорные формы зубчатых вулканических гор, или наоборот, низменных и плоских островов. Некоторые так долго стоят неподвижно, что вы принимаете их за сушу. И только при очень длительном наблюдении мореплаватель может отличить Землю от облаков. Когда мы с Крисом подходили к озорам, я увидел среди высоких пышных взбитых кучевых облаков какое-то светло-серое коническое образование. Оно не двигалось в течение нескольких часов, постепенно прорисовываясь все отчетливее, а потом вдруг соединилось внизу с поверхностью воды. Как оказалось, это была вершина Файл, и мы заметили ее за 40 миль. Все это время более низкие участки острова были скрыты в белой дымке, лежащей в воде. А вот пример противоположный. Однажды на Канарах я шел менее чем в миле от тысячефутовых скалистых утесов по горжим солнечным днем, когда свет солнца рассеивается легкой дымкой над поверхностью воды, которая окутывала и скрывала весь остров. Я отчаянно надеюсь, что в своих навигационных выкладках недооценивал скорость плота и скорость течения, потому что всегда старался относиться к ним скептически. Высматриваю на горизонте какой-нибудь неподвижный силуэт, покраске которого проступали бы зеленоватые тона но всякий раз он постепенно менял свои очертания превращаясь то в крылатого коня то в ангела где бы еще во что нибудь и исчезал из вида вот и кончается март обернется ли апрельский дождик для меня майскими цветочками или первого апреля меня ожидает грандиозный розыгрыш кажется ты думал что сможешь доплыть да с первом апреля тебя приятель